Глава 20 Поношенный пятнистый рюкзак раздулся от вещей, которые пришлось в него запихнуть. Туда же отправился и черный комбез, который, к удивлению Раевского, свернулся очень компактно. Его сменила темно-зеленая куртка, латаная, заплата на заплате и такого же цвета штаны. Те по были, всего три прорехи закрыты. Куртка была длинной и прикрывала зад, а еще она отлично скрыла мини кукри Пистолет, снятый с пса, и поглотитель душ. Подвесную Егор отдал Пикору. Таскать ее ради одного магазина и удобного крепления для кинжала было глупо. Еще ему удалось запихнуть в рюкзак автомат. Благо тот был коротким и со складным прикладом, так что ничего из важного бросать не пришлось. Ну, разве что все перетряхнуть, чтобы поудобнее скомпоновать. Лина тоже кое-как справилась. Бронник, выданный ей звонаревым, она тоже надела под куртку. Закрепила плоские нож на спине. Пистолет из сейфа писателя так и остался в кабуре на бедре. Ее комплект по цвету был идентичным, только не таким старым и изглазданным. До подъема уровня было еще минут двадцать, и они по очереди выскользнули в уборную и умыться. Вскоре за дверьми раздались голоса, люди просыпались, начинался новый трудовой день. «Ну, давай прощаться!» – повернулся Егор к Пикору, пожимая протянутую руку. «Спасибо, что помог. Но учти, призрак с тобой еще побудет, как и договаривались». Из угла, в подтверждение его слов, заворчал Хим. Рыбак вздрогнул и завертел головой. «Спасибо, что не убили!» Слегка дрогнувшим голосом поблагодарил он. «М -м, «Не такие уж мы головорезы!» — хмыкнула на «Ты с нами по-честному, и мы по-честному. Прощай!» Пикор кивнул и выглянул за дверь, проверяя, пуст ли блок, после чего распахнул дверь, выпуская их. Хим, который пока прощались, обернулся крысой, выскочил следом. Стоило двери в комнату закрыться, как Егор взял невидимого крыса на руки и усадил его на раздувшийся рюкзак, в который Хим вцепился всеми своими коготками. Весу прибавилось, существенно прибавилось. Крыса была немаленькая. Нагрузка на плечи и спину возросла. Но это лучше, чем кто-то будет постоянно натыкаться на невидимого пса. Егор уверенным шагом вышел в длинный полукруглый коридор, идущий вдоль периметра башни. Первое кольцо, можно сказать улица, люди спешили к лифтам и лестнице, которые пронзала все уровни, кроме элитных, на самом верху. Раевский с Линой влились в поток. Никто не показывал на них пальцем. Уставшим, невыспавшимся людям с красными глазами было плевать на тех, кто шагает с ними рядом. Несмотря на то, что они существовали в замкнутом окружении, они не могли знать всех и каждого. Хотя, надо сказать, бывший каскадер и экс-студентка факультета журналистики выделялись из толпы. Сейчас Егор жалел, что немного позагорал, будучи на острове. Он, конечно, не шоколадный. Так, легкая смуглость, но все же резко отличался от бледных местных. Лина загорела сильнее, и это Раевского беспокоило. Как бы не придрался кто, но тут он увидел сразу двух мулаток и успокоился. До лестницы дошли вместе с основным потоком. Лина двигалась следом, придерживая каскада за куртку, чтобы в толпе не оттерли. Егор отступил к стене, чтобы его не несло людским потоком, и стал разглядывать лестницу. Она, словно дорога, была разделена барьером на две половины. Ширина каждого – метра три с половиной. Справа подъем, слева спуск. Там сейчас почти никого не было. Народ в основном поднимался вверх. Но были и те, кто спускались вниз, где технические уровни, турбины, которые питали весь сектор и много чего еще. Они с Линой оказались на первом жилом. Егор задрал голову вверх. Колодец уходил ввысь. Виден был и следующий ярус первого жилого. От лестницы к нему вели три широких мостика, сходящихся на небольшой площадке. «Чего встали?» Нарочно задев плечом Лину, зло процедил проходящий мимо мужик. Девушка потерла плечо, сжала зубы, чтобы не высказать вслед уроду все, что о нем думает. Но молодец, сдержалась. Егор стиснул кулак. Но Забияка уже скрылся в потоке, да и не стоило начинать день с драки, но разбить ему рожу захотелось нестерпимо. Хочешь, я его догоню и за ногу укушу. Почувствовав настроение друга, мысленно поинтересовался Хим. Оставь. Улыбнулся Егор. Злость на Грубияна ушла. Тут такой поток людей, что тебя тупо затопчут. Ты сейчас крыс, а не химера. Мелковат. Вобьют тебя подошвами в пол. Ладно, и вправду. Чего стоять? Пошли. И они пошли. Они миновали верхний ярус и вступили на лестницу, ведущую к следующему уровню. И с каждой пройденной ступенькой Егор понимал, что восхождение простым не будет. У него за спиной приличный вес. Он – человек, который скитается по мирам и потихоньку отвык от лифтов. Но ему нужно подняться на высоту 480 метров. А поскольку лестница винтовая, то это расстояние увеличивается минимум вдвое. Вздохнув, Егор мысленно начал напевать различные песенки. Все, что помнил, в основном припевы, попса, шансон, барды, патриотическая и авторская песня, лишь бы отвлечься от этого мерного шагания. Вскоре поток людей поредел. Это случилось на втором ярусе третьего уровня. «Блин, мы всего ничего прошли, а я уже сдохнуть хочу!» Прошептала Лина, когда они перешли с лестницы в галерею, где стояли скамейки, на которых можно передохнуть. Заметил, что местные двигаются гораздо быстрее и легче, а еще тут почти нет стариков. Они привычные, сделав глоток воды и протянув линию флягу, произнес Раевский. А насчет стариков не знаю. Пикор не говорил на эту тему, но мне кажется, их куда-то отправляют. Сомневаюсь, что тут есть пенсия и уровень для престарелых. От дальнейшего обсуждения этого не слишком приятного вопроса их отвлек крик, полный ужаса, раздавшийся сверху. Он заставил их обернуться. Мимо шагах в двадцати пролетело тело, которое наверняка приземлилось где-то на нижнем, техническом. Егор быстро гляделся. Из полусотни людей, что оказались в поле зрения, к бортику, глянуть на упавшего, подошли лишь трое. Пацан лет двенадцати не в счет. Лина равнодушно отвернулась и, сделав глоток из фляги, вернула ее Раевскому. «Думаю, в день тут несколько таких летунов. Интересно, почему он упал?» «Да масса вариантов. Могли в давке столкнуть, могли просто скинуть, а мог и сам прыгнуть. Сама видишь, какая тут житуха. Я тут всего больше суток, а уже давит. А они здесь живут. Ладно, пошли. Нам предстоит подняться еще на двадцать три уровня. И чую, сегодня мы не доберемся до средних уровней». И они шагали. Каждые три уровня отдыхали, делали поглотку. Лина тайком сунула ему сухарь, обернутый в хамон. Хлеба и мяса здесь, на нижних уровнях, простые работяги в глаза не видели. Поэтому ели, сжимая еду в кулаке. Хорошо Химу в ближайшие дни не требовалась пища, только вода. Да и то не слишком часто. Вот с чем тут проблем не было, так это с водой. И на лестнице, и на каждом уровне стояли поилки. Егор их не сразу заметил. Вода была холодной и чуть солоноватой. Это объяснялось просто. Опреснение. Так что теперь они не тратили свои запасы. С первыми проблемами они столкнулись спустя пять часов после начала подъема. Они передыхали на одиннадцатом, когда в поле зрения Раевского попал сутулый тип хитрованской наружности, руки забиты по несколько отчетливых шрамов на гнусной морде, которые кулака просила. А еще у него была очень странная висюлька на груди в виде стального черепа. Тот стоял, прислонившись плечом к стене, и не сводил пристального взгляда слины. И столько в нем было похоти, что Егора захотелось отдать крысу приказ загрызть урода. Днем на галерее было пустовато, так ходили туда-сюда местные, но быстро, торопясь по своим делам. «Надо уходить», — шепнул Раевский Линя, — «чую неприятности». Они встали, закинули серьезно потяжелевшие от усталости рюкзаки за спину и тронулись в сторону мостика, ведущего на лестницу. Именно в этот момент с одной из улиц вышли трое крепких парней, и у каждого на груди висел стальной черепок. Они направились сначала к пристанно следящему за ними Сутулому, после чего тот качнул головой в сторону Егора и Лины. «Хм, а вот и неприятности!» – хмыкнул Раевский, и тут же его рюкзак полегчал на 10 кило. Хим покинул свой насест, спрыгнув на бетонный пол, готовясь оказать содействие. Краем глаза каскад заметил, как седоватый мужик в черной форме безопасника отвернулся и направился в противоположную сторону. А через секунду скрылся в одном из коридоров. Да, сильные местные банды, если безопасники глаза закрывают. Но на эту тему Пикор просветил. Законников на уровнях немного, не больше десятка, а вот банды многочисленны. И если черные перейдут им дорогу, то может начаться резня. Вообще, закон в башнях на нижних и средних уровнях был условностью. Все платили за защиту, а кто не хотел и был упрям или шел к безопасникам, ночь мог пойти прогуляться по галерее или лестнице и резко захотеть полетать. «Она пойдет с нами», — цедя слова через губу, произнес самый здоровый. «Ты ждешь тут. Вернем через час». «Или не вернем», — нагло ухмыльнулся сутулый, присоединившись к троице. «Даю шанс», — спокойно ответил Егор. Вы отваливаете тихо, я забываю, что вас видел, и хромой Керс ничего не узнает. Нужна война между уровнями. Бандиты переглянулись, шли к терпиле в рабочем девку поиметь, а нарвались на уверенного типа, который грозит проблемами с главарем, садистом и психопатом с пятого уровня. А ты кто, чтобы за Керса говорить? выдал сутулый. Это наша территория. Завянь ущербный, не глядя осадил его Егор после чего посмотрел на крепыша. «Ну что, все еще можно отыграть. Если нет, будет махач. Девчонку я вам не отдам». «Да пошел ты!» — выдал другой бандит. «Мы людей Керса знаем. Тебя среди них не было». То ли он раскусил блеф Егора, то ли решил, что на своей земле им ничего не страшно, но они пошли в банк В руках появились ножи. Один демонстративно надел на руку кастет. Люди, что рядом, шарахнулись в сторону, стараясь свалить от проблем. «Хим, кусай за ноги!» Скомандовал мысленно Раевский, пробивая старшему в брюха. Тот оказался рыхлым, несмотря на габариты. Егор словно в тесто ударил. Здоровяк хекнул и согнулся пополам. Тут вскрикнул другой, дернув ногой и стараясь стряхнуть невидимого врага. На пол упали капли крови, и штанина начала темнеть. Похоже, Хим, пока шли переговоры, под мимикрией сменил облик на пса и цапнул от души. Бандит катался по полу, заливая его кровью и истошно завывая. «Что за...» — успел выкрикнуть сутулы, оглядываясь и ища врага, но на этом его активность кончилась. Лина, до этого молчавшего, но стоящая с Егором плечом к плечу, соданула его своей коронкой, ногой по яйцам. Тот только сказал «ох» и улегся отдохнуть, зажимая разбитые причиндалы. Последний рванул в сторону, одновременно махнув ножом, но рухнул на пол, сбитый с ног. «Хим, не убивай!» — скомандовал Раевский. «Уходим отсюда! Живо! Нужно покинуть уровень! Преследовать не будут!» И, подавая пример, шагнул в сторону мостика, походя, пробив ботинком по роже старшего, который стал подниматься, расквасив тому пятак так, что шнобель стал плоским. «Хим, держись за нами, чтобы не налететь ни на кого!» «Да, странник!» — отозвался Химерик. «Жаль только, сожрать никого из них нельзя!» Он тоже в долгу не остался, пробегая мимо Сутулова, который заварил кашу, его челюсти сомкнулись на лодыжке. Раздался отчетливый хруст сломанной кости, а затем вопль. На следующий уровень взлетели, словно на крыльях, затем еще на один. С каждым шагом рюкзак становился все тяжелее. Но Егор упорно пер вперед и остановился только на четырнадцатом. И снова не повезло. По мостику к ним шли двое безопасников в черной форме. «Куда спешим?» Надменно демонстрируя власть, спросил тот, что помладше. «Соревнование у нас!» Разогнувшись и пытаясь унять хриплое дыхание и сердце, которое пыталось вырваться из груди, ответил Егор. «Поспорил с женой, кто первый сбежит на два уровня. Да вот не рассчитал сил с утра в пути!» Тот, что постарше понимающе кивнул. «На что спорили?» «На чудесную ночь без запретов!» выдала Лена, которая чувствует себя гораздо лучше. Во-первых, она почти не курила, во-вторых, занималась спортом, и этот забег дался ей куда легче. «Кто выиграет, получает все, что захочет». «Документы», — скользнул по девушке завистливым, похотливым взглядом, потребовал молодой. Понтово держа руку на ручке дубинки, Егор запустил руку в нагрудный карман и протянул карточки. Следом старшему подала своя Ирина. «Может, этих тоже куснуть?» — предложил Хим, который был где-то рядом. «Не стоит. Они власть. Дадут знать своим, и нас будут ждать на следующем или через один. Но ну, как знаешь, только попроси!» Прокомментировал отказ Химерик и не стал мешать. «Эгрол и Занадитар», – прочитал старший. «Первый жилой уровень, комната 202, направление на работу в пятую башню». «Все верно», – улыбнулась Мурина. «Хорошего пути», – вернув бумаги, пожелал старший, к полному неудовольствию напарника. «Только бегать не надо, лестницы очень опасны». «И вам хорошего дня», — улыбнулась старша Мулина. Младший с трудом удержал лицо. Видимо, он прикидывал, за что можно задержать чужаков, чтобы выторговать у Егора 10 минут наедине с женушкой. Но против напарника не пошел, видимо, тот был в авторитете. «Хорошего пути!» — бросил он и резко отвернулся. Пришлось вползти еще на один уровень. Егор посмотрел на часы, которые выставил по местному времени. «Вот ведь забавно, везде, где он побывал, были одинаковые единицы измерения. Все сутки стандартные, на 24 часа. Неужели это постоянная величина для всех цивилизованных миров? Нам нужно отдохнуть», – произнес Егор. «Посидим часик на ближайшей лавке», – предложила Лина. «Мы на пятнадцатом, а Пикор говорил про двадцать шестой. Осталось одиннадцать уровней». Егор еще раз посмотрел на часы. Последний рывок обошелся ему дорого. Ноги были как чугунные. «Попробуем», — наконец решил он. «Давай, посидим, переведем дыхалку, и если все будет нормально, продолжим путь. Пару-тройку уровней возьмем, и будем искать полноценное место для передышки». Пятнадцатый был уже более респектабельным, и чище, и народ выглядел приличнее. Одежда без заплат, лица не носили, печали вечной усталости. Все ближайшие лавки были заняты, и они тронулись по часовой стрелке. Ему пришлось снова перекинуться в крысу, поскольку праздно шатающегося люду прибавилось, и в любой момент кто-то мог налететь на здоровенного пса. «Тут есть магазины?» – заметила Лина, указав в сторону ларька, который торговал самым популярным местным ассортиментом – рыбой и какими-то водорослями. Рыба была самой разной – вареная, тушеная, копченая. Потом попался еще один прилавок, на котором лежали какие-то товары – кухонные ножи, тарелки, миски. Короче, все, что требуется для быта. «Интересно, вторичка?» спросила Лина. «Или мародеры с дна притащили?» «Черт его знает», – пожал плечами Егор. «И то, и то может быть. Деньги тут существуют в примитивном виде, но миновую торговлю никто не отменял. Если бы тут золото не было такой великой ценностью, я бы попытался аккуратно скинуть какое-нибудь небольшое колечко из последних трофеев. Там много желтого турецкого золота». — Такое барахло, что нас с тобой за него в любом средневековом мире вздернут, как фальшивомонетчиков, а здесь бы проканало. — А давай попробуем, — предложила Рина. — Трудовых карточек, что дал нам Пикор, очень мало. Дня на два. Может, вы торгуем что-нибудь? — И как ты это представляешь? — спросил Раевский. — Подойти к торгашу и предложить купить цацки, доставшиеся в наследство от бабушки? «Уже через час об этом будут знать местные бандиты, и нам придется завалить весь уровень трупами». «А что, если выйти на них напрямую?» — выдала идею девушка. «Скинуть эту желтизну? Или, как ты это называешь, фуфло самоварное?» При этих словах она улыбнулась. «Обменять на карточки? А нет, мы их всех там положим и уйдем». «А она, дело, говорит!» — неожиданно влез в беседу Хим. «Сила на нашей стороне. Только нужно встречаться в тихом месте. Так, чтобы если трупы и нашли, то не сразу. Ну а если они поведут дело честно, скините часть золота. Главное убедить их, что у вас больше нет». Раевский достал из кармана зеленоватый конверт, в котором им принесли документы. На нем он делал заметки по уровням. Все, что знал Пикор о бандах и черном рынке, где можно тайно продать вещи. Он быстро нашел информацию про 15 уровень. Про местные банды рыбак был не в курсе, а вот черный рынок тут имелся, и Егор знал, как его найти. «Я в туалет хочу», — отрывая его от раздумий, выдала девушка. «Пошли искать ночлежку», — поднимаясь и надевая рюкзак, вздохнул Раевский. «Похоже, мы тут застрянем, там точно туалет есть. Не стучаться же в двери с фразой «А можно я в вашу уборную скажу. «Хотя тут где-то есть какие-то общественные сортиры». Знак местного хостела они нашли без проблем. Правда, он был на задворках сектора в каком-то полутемном грязном тупике, в котором плохо пахло. «Мне тут не нравится», — поморщившись, сообщила Лина. «Да уж, ни хрена ни риц и ни вила на море», — согласился с девушкой Раевский. начлежка но нам выбирать не из чего. Кто бы знал, как я хочу курить, но нельзя, тут не курят». Он толкнул дверь и вошел внутрь. «Здесь было светлее и пахло не так плохо». Никакой стойки регистрации. Просто за столом сидел здоровый мужик, который наверняка был не только портье, но и вышибалой. «Чего надо?» Громко поинтересовался он, смерив посетителей взглядом. «Комната на двоих, одна ночь», — потребовал Егор. «Два трудика с каждого, кормежки нет. Ищите, где пожрать сами». «Годится», — согласился Раевский, доставая карточки и выкладывая на стол требуемую сумму. «Документы». Изучив их ксивы, здоровяк кивнул сам себе и вопросительно посмотрел на них, словно пытался убедиться, что это они. Хотя как он это собирался сделать, непонятно. Фотки в карточках отсутствовали. Вообще, единственная защита подлинности – печать. Вернув документы, он записал их данные в журнал и выложил на стол ключ. «Третья дверь слева, душевая и туалет в самом конце коридора». Егор подхватил рюкзак и направился в указанном направлении. Ключ в замке провернулся со скрипом. Ну, что сказать. Одно слово, ночлежка, пара скрипучих кроватей, вытертые одеяла, тонкие матрасы, почти плоские подушки, скорее всего, набитые каким-то трепьем. стол, стул, шкаф, все старое и разваливающееся. «Ну, почему нам не попадаются приличные миры?» обреченно вздохнула Лина, зайдя в комнату. Судьба у странников такая! Закрывая дверь и кидая рюкзак на кровать, отозвался Егор. Хим, можешь проявиться! Лина вздрогнул от неожиданности, химерик в образе здоровенной крысы, возник прямо на единственном стуле. Как поступим? спросила девушка, устало рухнув на жалобно скрипнувшую пружинами кровать. Поступим просто, доставая из кармана мешочек с сильно разбодяжным золотом и высыпая его на стол, ответил Егор. Ты останешься здесь, слишком привлекаешь к себе внимание. «Приглядишь за нашими вещами, а мы с Химом посетим местный черный рынок!» Егор с трудом не вытащил из рюкзака свернутый плащ. «Это мне поможет лицо скрыть. Не нужно, чтобы знали, кто продает золото. И если и срисовали, то не сразу». «А мужик в плаще не привлечет внимания!» Рассмеялась Заноза. «Не вздумай такую глупость сделать! Тут таких отродясь не видели. А вот человек в латанной перелатанной одежде свой». Только лицо бы тебе прикрыть!» Она порылась в своем рюкзаке и вытащила черную кепку, которую ей вручили в нагрузку к костюму. Та слегка пообтерлась, да и испачкалась, пока они бегали по деловому центру. Егор подумал, после чего вытащил из рюкзака тот самый невесомый шарф со свалки и быстро соорудил себе примитивную арафатку. «Тема!» — согласилась Лина. Потом сразу ее снимаешь вместе с кепкой, и все. Был странный мужик, скрывающий лицо, и нет его. Есть работяга с нижних. Вот только одежда. Уж больно твой шмот перелатанный. Здесь таких оборванцев мало. Егор отобрал цепочку, колечко и подвеску. Самое дерьмовое из всей кучки. Дешевка нереальная. Но даже если немного трудиков выручит, и то хорошо. Остальное выглядело куда пристойней. Лина в своем мешочке порылась и добавила к обменному фонду еще два колечка из такого же фуфла самоварного. Егор сунул шарф и кепку в карман и вышел за дверь. Хим снова применил мимикрию и выскользнул следом. «Есть хочу!» – подал голос Химерик. «Очень уж тяжело держать эту маскировку постоянно. Ну и где я тебе тут еды возьму?» Осознав проблему, мысленно поинтересовался Егор, проходя мимо здоровика. «На охоту тебя не отправить. Мясо тут жутко дорогое. Разве что рыбы тебе накупить. Но это же сколько ее тебе нужно?» «Давай ты меня отпустишь. Я поищу какого-нибудь негодяя и съем его». «А как ты отличишь негодяя? Да и объеденный труп в темном тупике нам не сильно нужен. Охранка местная никакая, но 2 и они, возможно, сумеют сложить. Давай так. Если образуется тело и никто не увидит ничего, то он твой». «Договорились, странник!» — отозвался Хим. До Черного Рынка от ночлежки было далеко. Он находился на противоположной стороне башни, так что путь занял минут пятнадцать. И все потому, что Егор несколько раз забредал не туда. Наконец они добрались, и Егор дважды соднул железную дверь, в которой тут же открылось окошко. Несколько секунд с той стороны смотрели на его замотанную шарфом морду, после чего засов все желязгнул, и их с Химом пустили внутрь. Народу было немного. До конца рабочего дня еще часа полтора. Но кое-что Раевского обрадовало. Он был не единственным, кто скрывал лицо. Большинство торговцев и покупателей делали примерно так же. Пройдя по кругу все девять занятых лотков, Егор обреченно вздохнул. Да уж, настоящий пост-ап. Дранная одежда, рыба, хреновая обувь, какие-то мелочи. Но торгаши Раевского не интересовали. Это были такие же люди, которые просто зарабатывали на жизнь и миллионов не сколотили. Его интересовал сидящий в уголке мужик в куртке из странной серой кожи и с игральной карты на щеке. Он явно представлял тут администрацию. К нему Егор и направился. «Чего надо, низушник?» – точно определив вместо Егора, лениво поинтересовался бандит. «Товар есть, дорогой и редкий. Бабка моя померла и кое-что оставила». Он разжал кулак, продемонстрировав колечко. «Самое дешевое. За такое в ломбарде на земле дали бы чуть больше тысячи». «Интересно», — ответил бандит. «Иди за мной». Он тронулся в глубину рынка, где света было так мало, что дверь, к которой они двигались, Егор разглядел только чуть ли не вплотную. Бандит отстучал условный сигнал, и уже через пять секунд она открылась. «Че?» поинтересовалась звероподобная рожа с такой же картой на щеке. «У низушника желтый товар, так себе качество, но все же чего-то стоит». «Заходи», — приказал звероподобный, уступая дорогу Раевскому и его сопровождающему, который остался у двери. В комнате было еще двое, у одного в руках обрез, обычная старая двустволка-горизонталка. Дверь с слязгом закрылась, но Егор не спешил дергаться. Если надо, он всех положит. Хим! мысленно позвал он спутника. — Давай к тому с ружьем, будь рядом, дернется, кусай его за руку, только пока не убивай. — А может, убьем их всех? Они явно плохие. Если не будет выхода, убьем, но пока нет. — На что, низушник? — произнес старший, который сидел за столом, вперев взгляд в Егора. — Горд сказал, у тебя есть желтый товар? — Егор кивнул. — Есть, и если в цене сойдемся, колечко ваше. Покажи — Покажи, — попросил старший. Раевский выложил на стол оба колечка. Взгляды троицы прикипели к цацкам. «Так себе золото, сильно бодяжное!» Наконец выдал звероподобный, осмотрев рыжье, попробовав на зуб и взвесив его в руке. «Не спорю», — легко согласился Раевский. «Но оно чего-то стоит». «Дам двести трудиков за каждое!» Выдал старший, немного помолчав. Цена была неплохой. Месячный заработок рыбака — семьдесят трудодней. Пять месяцев работы пикора. «Накинь еще сотню, и мы договорились». «Пятьдесят!» — немного подумав, отозвался старший. «Семьдесят!» — уже из принципа продолжил торг Егор, соответствуя виду нуждающегося человека. Хотя это можно было только по его костюму определить. «Шестьдесят!» — улыбнулся старший. «Годится!» — согласился Егор. Бандит извлек из железной коробки пачку трудиков и стал считать. Стопка вышла внушительная поскольку максимальный номинал был пять, но пятерок было мало, в основном тройки и однушки. «Они довольны сделкой», — заявил Хим. «Я чувствую их эмоции». «Меня тоже устроило», — ответил Раевский. «Уйдем тихо». «Еще есть?» — спросил старший, подвинув Раевскому четыре толстые пачки трудиков. Егор покачал головой. «Нет, кончилось наследство». «Ну, нет так нет», — ответил главный. «Норк, проводи». Вот только Егор был уверен, что его не оставят в покое. Бандиты не поверили, что у него больше ничего нет, и попробуют проследить. Хотя смысл его выпускать, взгляд главаря, брошенный на подручного при последней фразе, был слишком красноречивым. Он выдал их план с головой. Они так привыкли быть хозяевами, привыкли творить в своих владениях что хочется. Решили не отступать от правила и поспрашивать залетного золотого гуся с пристрастием. Рука Раевского скользнула под полукуртки и сомкнулась на рукояти поглотители душ. Сталь покинула ножны, но еще не пущена в ход. Егор не хотел начинать первым. «Заварушка!» – обрадовался Хим. «Пригнись!» Егор резко присел и над его макушкой пронесся кулак.